Глава 11. Странные сны. Ужастый сходу без рашаркивания переходит в атаку. Его меч острым жалом устремляется прямо к сердцу. Движение кистью, как учил наставник звон стали, и я делаю шаг вперёд. Эльф явно не ожидает от меня такого отпора, пытается обойти меня слева, с незащищённой стороны. Прерываю его манёвр стремительным рубящим ударом сверху вниз. Ушастому удаётся отвести мой клинок в сторону, но я вновь сокращаю дистанцию и пробиваю подошвой тяжёлого ботинка в колено противнику. Перворождённый вовремя сменяет опорную ногу и вместо мощного удара получает чувствительный тычок в голень. И всё же в этом столкновении веду я, вынуждая эльфа отступить. Теперь Ушасто приближается осторожно, двигаясь по сужающемуся кругу, то и дело переводя меч из верхней позиции в нижнюю и обратно. Движение клинка плавное, перетекающее из одного в другое, гипнотизирующее. И внезапная стремительная атака в этот раз в нижнюю часть тела. Элиф невероятно быстро, но я уже заметил, что быстрее первородённого, намного быстрее. Понимание этого побуждает поиграть с ушастом, как кошка с мышкой. Усилием воли заставляю себя не поддаваться глупому желанию. Вновь звон стали, ощущение близкой опасности, и я интуитивно скакиваю в сторону. Острьи меча лишь спарвают мне штанину, не коснувшись тела. Своим ночным зрением вижу, как хмурится первородённый. Он явно ожидал иного результата. Ужасты вновь рвётся в атаку, взорвав серией стремительных выпадов, но я готов к любым неожиданностям. Главное не подпускать противника слишком близко, чтобы не попасться на какой-нибудь хитрый финт. Часть ударов успеваю отбить, от каких-то просто уклоняюсь, а у самого в душе начинает ворочаться тяжёлое, глухое недовольство. Так продолжалось пару минут. Ужасты кружился, рывался на атаку, надеясь подловить меня, заставить раскрыться. Он явно что-то задумал, и в моей голове мелькнула мысль: а не подыграть ли мне? Я стал все чаще принимать удары и выпады противника на меч, меньше двигаться, если это было возможно, создавая впечатление, что начал уставать. Перворожденный продолжил плести вокруг меня колючую стальную сеть, не терял осторожности, невольно вызывая уважение его мастерством и выносливостью. Уж остается ошибся. В какой-то момент он решил, что я достаточно измотан, и ринулся в атаку. Я ждал этого момента и не упустил свой шанс. Короткий подшаг, и мы оказываемся почти плотную друг к другу. Замечаю легкую растерянность в глазах Альфа и в тот же миг со всей силы бью противника лбом в переносицу. Слышится хруст. Перворождённый опрокидывается на спину, а его оружие улетает далеко в сторону. Противник всем телом ударяется от земли и из его груди вырывается громко «гы». <клых> Ушастый селится вдохнуть, даже пытается подняться, но я ногой наступаю ему на плечо, прижимая к земле. Острее меча упирается в грудь. Достаточно надавить посильнее. «Чёрт, не хочется мне убивать ушастого окончательной смертью, ведь, по сути, не он оскорбил и раю, а его князь». Мозг начинает судорожно искать выход из сложившейся ситуации. Постепенно в голове начинает выстраиваться план действий. Вряд ли из этого что-то выйдет, но попробовать стоит. «Перворождённый, твой князь предал тебя, послав на убой, как свинью. Ты всего лишь в стадии формирования второго крыла. Неужели не знаешь, что наше тело, разум и реакция всё становится сильнее с каждым новым возвышением?» Ответь, по велению своего князя ты нанёс мне оскорбление или сам додумался до такой глупости? Как ты смеешь разговаривать с перворождёнными в таком тоне, грязный хоومن, нарушивший правила поединка? Второй эльф скидывает лук. Его рука уже тянется за стрелой, но Эрая опережает его, выстрелив первой. Молодой шастев вскрикнув, роняет оружие, хватаясь за пробитой стрелой локтевой изгиб левой руки. Не боец. Как ты посмел вмешаться в поединок, пёс? Мой васал пребывал в ярости. «Кто твой хозяин, недостойный? Назови имя». «Он не мог победить мастера семи мечей без использования способностей!» – прошепил раненый олиф. «Не знаю, что значили эти слова, но догадываюсь, что я только что уделал какого-то крутого перца. А вообще ситуация давно вышла за грань моего понимания, следовало разобраться». «Дружище!» – обратился я к двойнику. «Подай из вещь в мешка эликсир, а то помрет ушастый, так и не расскажет ничего». Эльф остановил кровотечение и сломано носа поединщика, да и дыхание ушасты смог остановить. Эльф не дёргался, лежал спокойно, уставившись в небо и молчал, смотри мол, какой я гордый. А вот его напарник хоть и умолк, то и дело бросал на меня злобный взгляд. Твой ученик? спросил я у мастера, кивая в сторону молодого. У тебя верный глаз убийца, к моему удивлению, эльф ответила. Слушай меня внимательно, перворождённый. «Вы нанесли моему вассалу оскорбление, которое, по вашим же словам, принято смывать кровью. Надеюсь, ты понимаешь, что смерть будет окончательной?» «Я готов к смерти, убийца». «А осознаешь ли ты, что твой князь тебя подставил? Ведь он послал вас с одной целью — отправить меня в зону воскрешения. Он знал, что вам такое не по силам. Не знаешь, зачем ему это?» «Потому что его князь выполняет чей-то приказ», — злобросил Ирая, продолжавший держать в руках оружие. Мастер не стал отвечать, лишь отвёл глаза в сторону. Первый рождённый, ответь ещё на один вопрос. Чей была идея нанести оскорбление моему вассалу и мне? И вновь тишина, только отведённый в сторону глаза. Понятно, этот не будет отвечать. Чёрт, да что вообще происходит? Какова цель всего этого идиотизма? Мастера меча его уровня обычно строго придерживаются закона, только приказ князя мог заставить воина оскорбить сестру, не имея доказательств её греха. Заушество вдохнет ответила Ира. "А где зачем это князю?" спросил я. "Он хочет заимить сильного врага в моём лице, или он служит творцу? Перворождённый, что ты думаешь об этом?" "Доказательство есть," зло прошептал мастер семи мечей. "Я сам разговаривал с тем перворождённым, который подтвердил слова князя. Наша сестра стала женой Хумана, выбрав низшего, а не своих братьев." Я выбрала своего мужа, потому что он единственный, кто победил меня дважды в честном поединке. Ни один перворождённый не смог выстать против меня из ста ударов сердца». Чёрт не знал, что мой вассал может говорить таким голосом, вкратчивым, шипящим, опасным. «Назови имя того, кто оговорил меня. Я хочу знать, кто мой враг». «Его зовут Абиэль», — вместо мастера ответил молодой эльф. Едва прозвучало знакомое мне имя, и рай впервые вургулась при мне. «Этот пёс предал меня. Чтобы избежать пыток, сообщил моё имя слугам Хаоса, хоть и назвался старшим братом перед старейшиной», — наконец могла произнести девушка. «Благодарю, ученик мастера. Теперь я знаю, где искать это ничтожество». «Погонщик?» — вспомнил я ушастого. «Ты говорила...» «Чёрт, это он рассказал антагонисту, что ты как-то связана со мной». «Мне об этом рассказал Паладин, и ему не было смысла врать». «Ясно». Возможно, князь не виновен, просто он под влиянием Абиели. Тойю бабушку, это надо же покинуть мир хаоса, чтобы сразу нарваться на вражеских развечиков. Я убрал клинок от груди мастера. Слушай меня внимательно, первородённый. Ты и твой ученик вляпались в дурно пахнущую историю, выполнив приказ своего князя, нанеся оскорбление моему вассалу, смыть которое можно лишь кровью. Ситуация усложняется тем, что после возрождения вы рано или поздно окажетесь перед своим князем. и Обиэль вытянет из вас всю информацию, в том числе и наш разговор. Избежать этого можно лишь одним способом. Вы добровольно пожертвуете себя воле, тогда с вас падут все обязательства перед... Нас было трое, Хуман, — прервал мою речь мастер. Надо же, теперь я не убийца, а всего лишь Хуман, — прогрыс, мать его. Мой второй ученик сразу отправился в путь, к князю, к кратчайшей дороге. К нашему бывшему князю, потому что служить перворожденному, чьими устами говорит предатель... Позор для настоящего воина. Я преступил закон, я заставил нарушить закон своих учеников. Я проиграл поединок чести. Обычно наказание за проступок смерть, так и случается во время поединка. Мало кто знает, что есть ещё одно наказание, очень древнее, почти забытое вечное служение тому, кто выиграл поединок. Как правило, в таком случае проигравший прирекают жизни ритуальным самоубийством, но я знаю, что виноват и заслуживаю любого решения победителя. «Тогда моё предложение весьма кстати», — прервал я речь мастера. «Добровольная жертва воли — это ваш единственный шанс». Спустя час наш отряд увеличился на двух слуг, тут же перешедших в подчинение к Ирае. К сожалению, дело приближалось к рассвету, и про отдых можно было забыть. Со слов мастера Самиэля до ближайшего города около десяти часов хода, если налегке. «Мы же, учитывая недосып и ранения, доберёмся затемно, не раньше». Так что из-за расходов последней эликсиры бодрости наш небольшой отряд двинулся в путь. Шанс одогнать третьего эльфа был достаточно высок. Так почему бы не попробовать? «Мастер, почему здесь почти не встречаются твари?» Эрая хоть и приняла своих соплеменников в слуги, продолжала обращаться к ним согласно этикету перворождённых. К Самиэлю мастер, к его ученику слуга. «Здесь всегда так было. Мало добычи, плохая охота. Твари селятся поближе к городам. Бывает, собираются большие стаи атакуют селения». «Ты разве ни разу не участвовала в отражении подобных атак?» «В окрестностях Чёрной реки такая редкость, а мы старались не углубляться слишком далеко. В стадии формирования первого крыла с особо сильными тварями не повоюешь». «Почему не обратилась к своему народу?» — поинтересовался мастер. «Ты хороший охотник, лучше многих братьев. Мы всегда...» «Один перворождённый помог, как же!» — перебила Самиеля девушка. «Если бы не Хуман, я до сих пор была бы в аду». И один великий лес узнает, что бы со мной там делали. Прости, хозяйка. Мастер изобразил низкий поклон. Надо же, железная воля у Шастова. Ещё вчера был большой шишкой на ровном месте, а сегодня уже называет хозяйкой ту, кого недавно презирал. Вот что значит верность традициям и законам. Если удастся привлечь ушастых на свою сторону, я получу отличных воинов, опытных и исполнительных. Ночь застала нас на полдороге. Уже под вечер наш отряд окружила стая чёрных волков. Почти все в стадии формирования второго крыла. Твари не спешили нападать, только кружили вдали, делая нам нервы. После того, как Ирая пристрелила парочку из лука, они стали появляться на виду гораздо реже, чёрными тенями мелькая в просветах между деревьев. В конечном итоге у меня кончилось терпение. Я активировал ауру тёмного пламени, усилив её 500 сил воли. В итоге мы очутились на выжженной поляне диаметром около 200 метров. Недолго думая, я приказал разбивать лагерь. Идеальное место для обороны, она мне мешала бы выспаться. Назначив дежурство, я в наглую завалился спать. Кто же знал, что сегодня у меня не получится насладиться отдыхом? «Ну здравствуй, юноша!» Это был сон и хм, не сон одновременно. Я всё чётко осознавал, помнил, что я сплю, но складывалось ощущение, что в любой миг могу заставить себя проснуться. Обвёл пространство вокруг. Длинные скамейки, обрывистый край плато, звёздное небо. И старичок, сидящий полуметре от меня. Ну, дедуля, сейчас я спрошу у тебя. Чем вы меня поили? У, какой шустрый. Не здравствуй, не как ваше здоровье, сразу вопросы задавать. Дедуля изобразил сильное огорчение. А ещё чистая душа. Хм. Что ж, остальные вообще бы на старика в драку кинулись. "Что вы меня поили?" повторил я. Хотел было использовать одну из подчиняющих аура. Но внезапно понял, что у меня нет доступа ни к сферам, ни к классовым способностям, ни к классовым способностям. Хм, да ладно тебе, чего так разволновался? Дедуля гладил бороду. Но ну, крепкая у меня настройка, но я же не знала, что ты настолько слаб. Подожди, это что у тебя? Старикан необычайной резко поднялся со скамьи и шагнул ко мне. Я инстинктивно попытался остановить его, но внезапно понял, что не могу пошевелиться. Дед же ухватил меня за левое плечо и потянул на себя руку, а вернее то, что от неё осталось. «Юноша, мы так не договаривались». Старик сукоризны покачал головой. «То падаешь от голодка лечебной настойки, руку то руку где-то оставляешь». «Я понимаю, молодость, но всё же к своему здоровью стоит относиться бережнее, укреплять тело и разум, ежедневные медитации опять же. С другой стороны, сейчас идеальные условия, чтобы продолжить интеграцию». «Ну-ка, что мы можем сделать и в этот раз?» Я не мог видеть, что делает наглый старикан, потому как был полностью парализован. Зато отлично чувствовал. «Сука, да он же мне сейчас в рану раскалённым шилом тычет!» «А-а-а-а-а!» <связывая> <связывая> Попытался я обматерить старикана трёхэтажным матом. «А-а-а!» <связывая> <связывая> «А ты как хотел. Интеграция и без боли? Я о таком не слышал. Так что терпи. Поверь, лучше сейчас немного боли, чем потом». «Впрочем, тебе об этом знать рано. Да и всё равно забудешь. Ещё пару минут, и всё кончится». «А-а-а-а!» Вновь оботерил я дедулю, продолжавшему загонять в мою руку раскалённое шило. Если вначале боль была относительно терпимой, то сейчас она стала распространяться с плеча на торос и дальше. Десятки и сотни раскалённых спиц прошили всю левую половину торса и замерли, касаясь нервных окончаний. В этот момент я уже не мог больше терпеть эту боль и потерял сознание». чтобы в следующее мгновение очутиться напротив своего тела, сотрясаемого мелкой дрожью и издающего прерывистый хрип. Странно, но старика вновь не было видно. Словно он исчез, стоило мне потерять сознание, зато продолжал звучать его голос. «Слабовато, приживается. Придётся в ближайшее время повторить. Юноша, у тебя невероятно слабо развитые энергетические каналы. Я вижу, ты совсем недавно пропустил через себя большой поток силы. Если бы не крепкая воля, мы бы не разговаривали». Ну, ты исправился. И это хороший знак. Ладно, больше не буду мучить это молодое тело. Хватит с тебя. Миг явен в своём теле, в груди жар, словно только что проглотил горящие угли. Все мышцы ноют, как после сильнейшей нагрузки. Перед глазами кровавый туман. <как> Закашлялся и дважды сделал судорожный вдох. Пей, пей. Вот, молодец. А я знал, что тебе понравилась моя настойка. Она всем нравится. Нет. Сука, до да моей смерти хочет. Старик, ты что творишь, сволочь? Вот сразу оживился. Дедуля патетически похлопал меня по здоровому плечу. Ну всё, я пошёл. Через пару дней увидимся снова. Правда, ты об этом забудешь. Муж, моя чнись. Да чнишь же ты. Над одно ней раздавался встревоженный голос Ирай, но проснулся я не от этого. Меня довольно сильно трясли за плечи, и это было довольно неприятно. Да прекрати ты меня тормошить. Я переходил одну из рук девушки. Странно, звуков боя не слышно. Наоборот, слышится спокойная беседа мастера со своим учеником. Что случилось? Наконец-то, облегчённо выдохнула девушка, тут же отпустив меня. Что случилось? Сначала твой двойник просто взял и растаял в воздухе, а затем у тебя начались судороги. Минут 10 трясло всего, а левое плечо зелёным светилось. Чёрт, ничего не помню. Спал как убитый. Зелёным говоришь? Да, а глаза до сих пор словно два самоцвета, внутри светятся. Девушка сунула руку в карман своего плаща, извлекла оттуда зеркальце и навела на меня. Чёрт. Я тут же отвернулся. Уж больно неестественно выглядел: пепельно-белые волосы, обветренное потемневшее лицо и сутящиеся зеленью глаза. Какое-то нелюдь, мать его. Двойник, пропол говоришь. Поспать мне всё же удалось, часа полтора перед рассветом. До этого я добровольно встал на четырёхчасовое дежурство, пытался вспомнить, что же мне снилось. Смутные образы, изрядно сдобренные чем-то неприятным. Не кошмар, нет. Нечто вызывающее недоумение, злость, почти ярость. Ещё эта привкус во рту, словно накануне выпил крепкого настойно-травяного чая. Нападать-то на нас ночью никто не стал, так что все более-менее отдохнули. Утром плотно позавтракали, благодаря скатерти самобранке. И передевшим составом трое первородённых и один недоповелитель двинулись дальше. Солнце ещё не достигло зенита, когда я увидел несколько дымных столбов. Не это, не чёрных, какие бывают при пожаре, а обычных печных. Повелители, после того как ушасты добровольно принесли себя в жертву, они обращались ко мне только таким образом. Эти дымы над городом, в который мы идём, минут через 20 увидим стены. Помог Крик, раздавшийся откуда-то справа, привлёк всёобщее внимание. Я по голосу определил расстояние метров 500 или меньше. Крик повторился вновь. "Мушмой?" И вот как у ней получается произносить эти слова, чтобы меня не передёргивало. "Нет", коротко ответил я. "Это не тральный мир, и смерть в нём не окончательна. Умрёт, в следующий раз будет опытнее". На самом деле, я думал иначе. Уж больно вовремя раздался этот крик. Сразу, как только мы вошли к окрестностям города. С чем-то подобным я сталкивался ещё дома, в родном городе. Тогда нам с друзьями повезло, мы хоть оказались в меньшинстве, но незначительном, и Габстоп обернулся для босоты мордобоем. «Стоять!» Местный разбойный элемент, видя, что мы не реагируем на крики, решил проявить больше инициативы. «Ух ты, смотри, как грибы повылезали!» Орел пятнадцать не меньше. «Пограничный контроль! Предоявите документы!» «Да чего ты с ними церемонишься, шмурь?» — раздался Писклевый голос откуда-то из-за спины здорового мужика, заговорившего первым. «Среди них два коллеги. Девку по кругу, остальные пусть делятся активаторами и на перерождении. По-любому у них имеются адские камушки». И вот эта наглость, ощущение безнаказанности, сквозящая в словах Писклевого, внезапно подействовало на меня, как спусковой крючок. Накатило ледяное спокойствие, и вместе с ним пришло понимание. Эти уроды умрут окончательно. Я просто не позволю им жить дальше. Отступление десятое. Я вам сказал, проваливайте на хрен светлые тропы. Пещера расположена в столь труднодоступном месте, что Назару с Сандром пришлось несколько часов забираться вверх по почти отвесной стене, подстраховывая друг друга. Они забирались сюда не ради спортивного интереса. Цель была совершенно иной. И вот это самая цель покрыв их трёхэтажным матом только что швырнула из глубины пещеры здоровенный булыжник. Ты оказался прав, центурион. Тут только силовыми методами. Нахмурившись, произнёс стрелок. Он едва успел уклониться от камня, прогудевшего в нескольких сантиметрах от его лба. А у тебя много сил воли. Мне не хотелось бы случайно убить его. Тогда прижмись к скале, если у меня не получится, ты перехватишь его. Так же угрожающе произнёс центурион, извлекая из-за спины глефу. Эй, Махмуд, лови гранату. Сендрон сделал резкий взмах оружием, сострия сорвался сиреневый взгусток света и улетел в угол пещеры. Сандри тут же рванул следом. Пошла веселуха. Очерелся стрелок, вжимая спиной в скалу. Дальнейшие его слова оборвал мощный хлопок, а через пару секунд после взрыва раздался воистину яростный рёв. Не всех неугодных тварей цешил силы. Ох, не всех.